Глава 26 Снег крупными хлопьями падал с неба, Ложась на землю белоснежным ковром. Мороз и безветренная погода, Деревья покрылись и нем. Вокруг сказочно красиво и тихо, Вот только моя душа кровоточила И вопила от боли. Тишина. Она оглушала, напоминая мне о том, Что я одинока в этом мире непроизвольно схватилась за сердце. Оно до сих пор саднило. Мои раны уже давно затянулись, а душа болела. Не оправдались мои надежды, не исполнились мои мечты. Я снова стояла на перепутье и не знала, что делать и как дальше жить. Разум кричал о том, что нужно продолжать борьбу, помочь людям, ведь они слабее. Никакая броня их не спасет если Маркус приведет к границе все свое войско. Волки ночью видят очень хорошо, в отличие от людей, поэтому воинам короля не выстоять в темное время суток. Мне хотелось перекроить этот мир, но понимала, что это невозможно. Я всего лишь полукровка, которая никому не нужна, ну почти никому. Если бы не Ник, то сошла бы с ума». Он был моей опорой. Отец рассказывал о том, как однажды Маркус потерял всех своих бойцов. Как чуть не погиб сам, но смог подняться с колен. Затем начал все заново и добился многого. Собрал армию, возвел города. Конечно, я понимала, что и мне нельзя опускать руки. Да вот сделать это гораздо труднее, чем кажется». Когда сидела рядом с озером, мороз сковал практически всю воду, превратив в лед. А в том месте, где еще не успел, я смотрела в водную гладь, на свое отражение. Золотистые волосы локонами падали на плечи и спину, а щеки раскраснелись от мороза. Но я не чувствовала холод. По контуру голубой радужки отчетливо проявилось янтарное кольцо. Мой внутренний зверь тоже страдал, выл и мечтал порвать на части всех обидчиков, только от этого легче не станет. Физическая боль ничто по сравнению с душевной. Раны на теле способны затянуться, а вот растерзанную в клочью душу очень тяжело склеить. Печально улыбнулась своему отражению. Другая, не такая, как все, добрая душа которая живет в одном теле с кровожадным чудовищем. Вот уже три недели я не охотилась, и жажда мучила до ломоты. Зверь бунтовал и требовал свежего мяса, а мне ничего не хотелось. Я перестала есть и человеческую пищу, потому что пропал аппетит. Ник ругал меня, а я ничего не могла с собой поделать. Отец ушел на охоту, заявил, что принесет мне добычу и заставит съесть. Чувствуя себя потерянной, я провела рукой по воде и смотрела на рябь, а затем втянула воздух в легкие и замерла. В моей груди, словно клубок, змей заворошился, так как уловила до боли знакомый запах с древесными нотками. Снег хрустел под ногами незваного гостя. Эйнар. Не скрывался и уверенно шагал, но я даже не обернулась. Меня бросило в жар, а вот мышцы сковала льдом. Мое сердце болезненно сжалось, пытаясь спрятаться от хищника. Я увидела отражение зверя в воде, он стоял позади меня. Я покачала головой, усмехнувшись, когда же этот оборотень оставит меня в покое. «Как ты меня ношу?» Ледяным тоном спросила, глядя на отражение, потому что сил не было посмотреть Эйнару в глаза. «Зачем он пришел?» «Я следил за вами еще с того дня, когда ты бросила мне вызов. Шел по кровавому следу, так и узнал, где ты и Николаус спрятались. Не стал приближаться, потому что был сильно ранен. Не выстоял бы очередной бой», — сухо ответил он. Эйнар сел на корточке рядом со мной, Он тоже не решался посмотреть мне в глаза. «Как ты стала полукровкой?» — нарушил он тишину, которая давила. Казалось, что воздух наэлектризовался и стал осязаемым. Напряжение окутало и нервировало. «Я такой родилась. Твой укус пробудил моего внутреннего зверя. Долгая история. Зачем ты пришел?» — монотонно сказала я и снова провела рукой по воде, лишь бы не видеть отражение Эйнара. Чувствуя на себя его прожигающий взгляд, я умирала. Почему все так сложно? Любовь ведь должна окрылять, а меня словно приколотила гвоздями к стене. Не знаю, еле слышно прошептал он, поднялся и отошел в сторону. Я обернулась, смотрела на любимого и ничего не понимала. Эйнар Перевел взгляд на белоснежные горные вершины. Он тяжело дышал, словно проблемы целого мира свалились ему на плечи. То, что сказал Николаус, это правда, — поинтересовался Инар. Что именно, — уточнила я и насторожилась. Ты хотела стать частью моей стаи? Желала помочь нам одолеть Маркуса? Почему? Ты ведь ослабила эту стаю, когда убила Агнара. «Думаешь, после этого волки приняли бы тебя к себе?» С раздражением сказал он. «Эйнар, все уже в прошлом. Уходи. Больше мы тебя не побеспокоим. Сражайся с врагами без нашей помощи. Пройдет лет пять, и я тебя забуду, как страшный сон. Если не уйдешь, то я тебя загрызу. Ты же в курсе, что полукровки питаются не только людьми?» Ну и волками, — безэмоционально произнесла я, смотря Инару в глаза. Под ребрами саднило, и мне захотелось вырвать себе сердце, чтобы оно не причиняло столько муки, словно я снова шла по раскаленным углям. — Ты не убьешь меня, — заявил Инар и посмотрел на меня так, что пробрала до костей. Моя душа в пятки ушла, а внутренности словно тупым ножом резали. Я близнула, пересохшие губы и судорожно сглотнула. «Ты моя слабость», — выдохнула я. «А от слабостей надо избавляться, иначе не выжить в этом сложном мире». «А ты моя слабость», — усмехнулся Эйнар и покачал головой. «Когда я подумал, что ты погибла, там, в пещере, меня раздирали противоречивые эмоции. Я чуть с ума не сошел». Мне было плохо, одиноко, больно. Стоило найти равновесие между своими половинами и смириться с тем, что упустил тебя. Как явилась ты и снова перевернула мою жизнь вверх дном. Я устал от этих неконтролируемых эмоций. Меня бросает из крайности в крайность. Я натянуто улыбнулась. Уходи, Инар. Я проиграла бой. Нам не быть вместе. Твоя стая не примет полукровку. Слова давались мне с большим трудом, словно ежа проглотила. И он своими колючками впивался в горло, раздирая внутренности в клочья. Любимый прищурился и просканировал меня, а затем попытался проникнуть в мое сознание и заглянуть в каждый темный уголок. Когда он уверенным шагом направился ко мне, снег захрустел под его ногами. У меня сердце отбивало бешеный ритм, кровь пульсировала и стучала в висках. Эйнар притянул меня к себе резко и немного грубо и впился в мои губы с неистовой страстью. Мне показалось, что земля ушла из-под ног. Нашей страсти хватило бы, чтобы растопить лед в этой округе. Я уперлась руками в твердую грудь Эйнара и попыталась оттолкнуть его а он держал меня крепко и не позволял вырваться. Но это раньше я была хрупкой и беззащитной, позволила зверю править мной. Я превратилась в волчицу и, зарычав, оскалилась. Эйнард даже не моргнул, смотрел мне в глаза. Любимый бросил на меня тоскливый взгляд, развернулся и ушел прочь. Он тоже понимал, что стая не примет меня. Я приняла облик человека. Смотрела на него и чувствовала, как по щекам побежали горячие слезы. Сменила ипостась и сорвалась с места, направилась в противоположную сторону от Эйнара. Подальше, лишь бы больше никогда не пересекаться с этим зверем. По пути встретила огромного медведя. Я была злой, голодной, мне хотелось выплеснуть накопившиеся эмоции и освободиться от груза на душе. Один прыжок! и вцепилась мертвой хваткой в горло жертве, не оставив никаких шансов. Но мне этого было мало. Я рвала на куски добычу с яростью, ненавистью, словно Бурый был в чем-то виноват. Насытившись, осознала, что очень устала, рухнула в снег, я прикрыла веки. Тишина. На нас падали снежинки и таяли, но меня это не раздражало. Прислушавшись к звукам леса, я уловила стук сердца и замерла. «Это я!» — подал голос Ник. «Смотрю, у тебя была отличная охота!» «Мне оставила объедки?» Сбросив с плеч тушу оленя, усмехнулся он. Я снова стала человеком. «Хочу покинуть север. Давай, уедем!» — предложила, переминаясь ноги на ногу. «Скоро здесь начнется война. Хочу быть подальше отсюда!» «Хорошо», — пожал плечами Ник. «Передумала помогать людям?» «Кто я такая, чтобы повлиять на ход войны?» «Никто. Полукровка с завышенным самомнением. Я всего лишь девушка, а женщины не созданы для войны. Буду делать то, что умею. Лечить, варить отвары, но только где-нибудь на востоке или западе». Искусав губу в кровь, тяжело вздохнула я. «Я не против. Найдем стаи» обитающие там. Правда, их не так много, как на севере, но, может, примут чужеземцев». «Отлично. Тогда еще пару дней поохотимся, насытимся и отправимся в дорогу. Маму возьмем с собой», — заявила я, а Ник поморщился. «Путешествие будет нелегким. Нам придется сражаться с врагами и дикими тварями. Ты уверена, что твоя мама выдержит такую жизнь?» Может, лучше пусть останется на севере, в избушке знахарки. У нее есть выбор, как поступать и решать ей. Если согласится, то отправимся в путь вместе. И не забывай, благодаря ей я появилась на свет. Так что прекрати морщить нос. Привыкай к обществу людей. Вдруг у тебя родится внук простым человеком. Ты мне ужасы не рассказывай. Внук будет с острыми зубами. «Научу его охотиться и сражаться!» «Но ты права, девочки не созданы для войны!» Я улыбнулась, похлопала отца по плечу и направилась в сторону пещеры, где мы обитали последние три недели. Снег хрустел под ногами. Набрав полные легкие морозного воздуха, я выдохнула. Парку убился изо рта. Мне хотелось сбросить тяжесть, которая давила на плечи, пытаясь прижать к земле словно гранитной плитой. Главное решение уже было принято. Наберемся сил с Ником и покинем эти земли навсегда, чтобы ничто не напоминало мне про Энара. Надеялась, что найду в себе силы и вычеркну из памяти этого зверя. Как и планировали, мы насытились, уничтожив с десяток оленей и несколько бурых медведей. Запаслись продовольствием и водой, а на рассвете вышли из пещеры, чтобы навсегда покинуть север, оставив прошлое позади. Вот только запах Гарри ударил в нос. Я осмотрелась по сторонам и замерла, заметив черный дым, клубившийся в той стороне, где располагалась логово Эйнара. У меня душа ушла в пятки. Никто же учуял запах Гарри посмотрел на меня с тревогой. «Не думаю, что это просто лесной пожар. Настаю кто-то напал», — словно прочел мои мысли отец. Я судорожно сглотнула, а внутренности стянула узлом. «Оди, Рейн, Хэри, дети!» Сбросила с плеча рюкзак с продовольствием и взглянула на отца. «Мы должны помочь!» Выдохнула, ощутив, как кровь устремилась по венам. «Ты в этом уверена?» – нахмурился Ник. «Стоит ли помогать тем, кто хотел тебя убить?» «Мы поможем детям. Если напали войны короля, то они не пощадят малышей. У них приказ, никаких пленных». «Будешь убивать людей?» – недоверчиво поинтересовался Николаус, а я отрицательно покачала головой. «Все сложно, хочу спасти лишь детей». — Они будущие стаи, — уверенно ответила я. — Будь осторожен, — попросила Ника, похлопав его по плечу, а потом обратилась в волчицу. Знала, что доберусь до логова гораздо быстрее Николауса, ведь передвигалась на четырех лапах. Деревья мелькали по обе стороны от меня, дыхание сбилось, а сердце оглушенно грохотало. Только бы успеть! Не жалела сил, я неслась вперед перепрыгивая через преграды и замедлила ход, когда оказалась недалеко от стаи Элинара. В нос ударил запах смерти, а еще учуяла людей. Воины короля. Из укрытия наблюдала за происходящим, и кровь стыла в жилах. Воины напали на рассвете, когда волки сменили и постась и были уставшими после ночной охоты. Солдаты были в серебряных доспехах с золотыми щитами, Волков притягивало все золотое, они отвлекались на сияние щитов и пропускали удары. Люди забрасывали в пещеры огненные сгустки, которые разгорались, дымили, вызывали тошноту. Сухие деревья полыхали, пожар быстро распространялся по лесу, отрезая волкам путь к отступлению. На белоснежной земле лежали убитые волки и войны короля. Бойня была беспощадной. Я на миг замерла и смотрела на людей и волков, не зная, кому помочь. Где моя сторона? За кого сражаться? Ведь я не то, не сё!» Зажмурившись, я встряхнула головой и попыталась собрать мысли в кучу. «Как же это сложно, не иметь своего места в этом мире!» Однако я хотела жить и мечтала обрести счастье. Когда переминалась с лапы на лапу, меня тянуло на помощь. Вот только разрывались противоречивые эмоции. Никак не могла определить, за кого сражаться. Услышав душераздирающий вопли детей, меня бросило в жар, а потом холод сковал душу. Больше не мешкая, сорвалась с места и помчалась в ту сторону, откуда доносились крики. Несколько мужчин защищали напуганных детей, сражаясь с войнами короля. Волки проигрывали, ведь в облике человека они не такие сильные, как в ночное время суток. Серебро обжигало их кожу, поэтому не могли прикоснуться к противнику. А у солдат-короля оружие было из серебра. Люди точно знали, где спрятались волчата, где располагались выходы из пещер. Анна. Она рассказала королю Артура про все слабости этого места. Он воспользовался информацией и нанес удар, когда его не ждали. У меня кровь застыла в жилах, когда увидела убитых подростков и детей. Дыхание сбилось, а потом накатила лютая ненависть. Кого я ненавидела? Наверное, тех, кто посмел поднять руку на малышей беззащитных созданий. Воины короля вели себя подобно зверям и никого не щадили. Я с разбегу налетела на солдат и сбила их с ног. Я не боялась серебра, поэтому упиралась лапами в грудь и прокусывала шею, не оставляя шансов на выживание. Заметив полукровку, люди и волки насторожились, никто из них не любил таких созданий, как я, но мне было плевать. Решила, что помогу детям, а потом покину эти края навсегда. Малыши, заметив меня, испуганно переглянулись. Я буквально одурела, ощущая страх. Он пропитал воздух, раздражал все мои нервные окончания. Мой рот наполнился слюной, хотелось съесть всех, кто присутствовал рядом. Однако уверенно держала своего зверя в узде и мысленно просила вторую постать помочь мне. Заслонив с собой детей, я грозно зарычала, давая шанс воинам короля спастись бегством. Вот только те не собирались нарушить приказ. «Убейте, тварь!» – рявкнул мужчина, а я обнажила клыки. Войны короля бросились в атаку. У меня сердце пропустило удар, и тех, кого собиралась защищать, уничтожало беспощадно, перегрызая горло. Мужчины успели меня ранить, но все же я была гораздо быстрее. Раны затягивались, а я не чувствовала боли, потому что душа горела и плавилась от осознания того, что я чудовище уничтожила воинов, а значит, какая-то мать не дождется сына домой, жена больше не обнимет своего мужа, а ребенок не узнает, каким был его отец. Мне стало дурно от этой мысли, но и позволить воинам убить детей я не могла. Война — это страшно. Война — это боль. Я осознала, что нет злодеев у враждующих сторон, у всех есть семьи, любимые, мечты и увлечения. Но отнимали жизни друг у друга только потому, что не сошлись в каком-то вопросе, мнении. Глупо и неправильно. Ведь жизнь дана лишь один раз, зачем воевать? Ведь можно же найти другой выход. Места всем хватит под солнцем. Все проблемы, они в голове разумных созданий. Дикие кошки, медведи, олени и другие звери уживались каким-то образом на одной территории. Так почему же разумным существам так сложно найти компромисс? Посмотрев на испуганных детей, я рыкнула на них, чтобы следовали за мной. Малыши доверились и поспешили следом за мной. Я спрятала их в той пещере, где когда-то пыталась укрыться от Эйнара. Спустив детей в ущелье, в полу, попросила сидеть тихо и не высовываться. Сердце кровью обливалось, когда осознала, что это не все. Не было среди них детей Майкла и еще нескольких волчат. Развернувшись, я направилась в ту часть, где шел ожесточенный бой. Когда уворачивалась от мечей и копий, Меня не волновали взрослые. Пусть хоть истребят друг друга, и я не собиралась помочь им. Меня волновали только дети. Я хотела защитить беззащитных и слабых. Когда заметила Майкла, его пронзили стрелами, а он продолжал размахивать мечом. Подскочив к войнам короля и загрызла их, но Майклу уже ничем не могла помочь. Он получил ранения, которые были несовместимы с жизнью. Наверное, еще не умер, только потому, что был силен духом. Он посмотрел на меня, обхватил мою голову руками и пытался что-то сказать, но не мог. Я сменила облик и села перед ним на корточки. «Дети», — выдохнул он, захлебываясь собственной кровью. «Я найду их, обещаю, что позабочусь о них и выращу как собственных, не брошу твоих мальчишек. Чего бы мне это ни стоило, иди с миром, Майку. Пусть твоя душа обретет покой» прошептала, нежно погладила его по щеке. «Спасибо», — прохрипел он, и его веки закрылись навсегда, а затем этот волк ушел в иной мир. Оди часто прятался среди развалин старого замка, поэтому, сменив облик, я направилась в ту часть леса, которая полыхала в огне. Благодаря тому, что моя шерсть была пропитана специальным отваром, я могла не опасаться того, что вспыхну, как сухая тростинка. Воины короля выпустили стрелы, заметив волчицу. Три стрелы вошли мне в бок, и я повалилась кубарем, завыла от боли. Хорошо, что серебро меня не обжигало, иначе начался бы процесс разрушения моего организма. Подскочил, встала на лапы и устремилась дальше, стараясь не обращать внимания на боль на торчащие стрелы. Дышать было трудно. Гарь раздражала. Из-за дыма я ничего не видела. Когда приблизилась к развалинам, то заметила детей. Они были ранены, на их телах виднелись ожоги. Перепрыгнув через огненную стену, которая нас разделяла, получила ожог, но хоть не сгорела заживо. Дети попятились, заметив полукровку, и смотрели на меня испуганными глазами. А я сменила ипостась и застонала от боли, схватилась рукой за камень, чтобы не упасть. «Аврора?» Выдохнул Оди и посмотрел на меня так, словно видел впервые. «Надо убираться отсюда, иначе и заживо», — прохрипела я. Мальчики подбежали и прижались ко мне. Оди внимательно посмотрел на стрелы и покачал головой. «Я помогу, но будет больно», — предупредил он, а затем обхватил окровавленными пальцами стрелу и резко дернул. Я не сдержала крик и рухнула на колени. Надо извлечь и оставшиеся две, судорожно сглотнул Одди, а я, стиснув челюсти, кивнула. Мальчик помог мне освободиться от стрел, и мои раны стали затягиваться. Прижав к себе детей, я роняла слезы и лихорадочно целовала их, умирая от невыносимой боли в груди. Я любила волчат, как собственных детей. Видеть их ранеными было выше моих сил. Послушайте меня, всхлипнула, прижав к себе мальчиков. «Ваш папа погиб!» — выдавила из себя, так как ком в горле душил и мешал говорить. «Бой до сих пор идет. Я вас никому не отдам. Если позволите, то стану для вас названной матерью. Если, конечно, примите в свои ряды полукровку». Оди замер, пытаясь удержать слезы, но у него это плохо получалось. Мальчики осознали, что остались сиротами. Волчонок зажмурился и сжал кулаки до хруста. — Я ненавижу людей! Когда вырасту то уничтожу их всех! — процедил он сквозь стиснутые зубы, а у меня сердце кольнуло. Обхватив ладонями его щеки, я посмотрела в глаза Оди. Нет! — выдохнула я. — Виноваты в этой войне обе стороны. Ты должен быть умнее отца и своих предков. Если волки и люди будут держаться на расстоянии друг от друга, то никто не погибнет. Я хочу стать стражем на границе, чтобы не допустить больше такого ужаса. Кровь не должна проливаться. Это неправильно. У людей тоже есть семьи и дети. В этом они ничем не отличаются от волков. Оди, не позволяй ненависти заполнять твое сердце. Я была человеком, но любила вас как родных. Теперь я полукровка, а таких истребляют не только люди, но и волки. Но несмотря на это, я помогаю и тем, и другим. Обещай, что не станешь мстить, будь выше всего этого. Ты будущее стая, ты рожден лидером, а значит, когда-нибудь станешь вожаком. Только от тебя зависит, какой будет твоя стая. Если посвятишь жизнь войне, то потеряешь все. Научи волков ладить с людьми или хотя бы не нарушать границу, и тогда обе стороны не понесут потери, не повторяя ошибок своих предков». Одис заплакал и прижался ко мне, а я зажмурилась, поцеловала его в висок. «Обещаю», — выдохнул он, — «когда стану взрослым, все будет иначе, если удастся выжить». Перевела взгляд на испуганных детей, а затем осмотрелась по сторонам. Лес горел, поэтому не было пути к отступлению. Сняв с себя плащ, я укутала в него Одди. «Значит так, когда я стану волчицей, заберешься ко мне на спину и держись как можно крепче. Пронесу тебя через пламя и вернусь за остальными. Все понятно», — смахнув слезы, произнесла я. Мальчики неуверенно кивнули, и я обратилась, прижимаясь к земле, чтобы волчонок смог забраться мне на спину. А потом разогналась и перепрыгнула через огненную стену, унося прочь Оди. Заметила Ника. Он сражался с войнами короля. Сбив с ног людей, я оскалилась. Но эти войны оказались трусами, попятились и убежали. Оди спускался на землю, а я приняла облик человека. «Ник, защити детей!» «Я вытащу их из огненной ловушки, а ты смотри, чтобы никто не убил малышей, пока меня нет!» Выдохнула я и посмотрела на ожоги на своих руках. «Ты погибнешь в огне! Шерсть хоть и не вспыхивает!» «Все же ожогов тебе не избежать!» — покачал головой отец. «Я должна помочь детям!» — упрямо заявила я и снова направилась в огонь. Так по очереди перетащила десять мальчиков. Ник... Нашел укрытие, и там мы спрятали волчат. У меня щипала, горела и раскраснелась кожа. Волки тяжелее всего справлялись с такими ранами. Но мне было плевать. Главное, что дети живы. «Стереги их здесь!» — отдала приказ Нику, а он вопросительно посмотрел на меня. «Нашла сторожевого пса, хмыкнул он. «Куда собралась?» «Хочу посмотреть, кто проигрывает». Ответила, направившись в сторону, где слышались крики, стоны и грохот соприкасающихся металлов. «Остановись! Ты же там погибнешь!» — рявкнул Ник. Но я не послушалась, сменила облик и поспешила на поле боя. Притаившись, наблюдала за происходящими и заметила Шиву. Ее загоняли в ловушку из огня. У меня сердце обливалось кровью, поэтому сорвалась с места, направилась к ней и сбилась с ног воинов, тем самым освободив волчицы дорогу. Перепрыгнув через людей, я снова скрылась среди деревьев, а потом увидела на поле боя Виктора. — Да что же это такое? — хотелось стонать от досады. Он проигрывал, так как Эйнар и еще несколько волков жестоко атаковали капитана а воины не могли помочь своему командиру. У меня душа упала в пятки. Я не хотела терять близких. Зажмурившись, тянула в легкий воздух, пропитанный смертью, гарью, страхом и кровью. В голове пульсировала только одна мысль. Надо помочь. Кому? Да кто его знает? Всем! Перепрыгивая через убитых, я уклонялась от ударов, наметила себе цель и шла к ней. Сбила с ног всех. И Виктора, и Эйнара, и других мужчин. Потом остановилась напротив них и зарычала, оскалилась, а моя шерсть стала дыбом. Мужчины на миг растерялись, так как знали, кто стоял перед ними. На чьей я на стороне насторожился оборотень, недоверчиво посмотрев на меня. Воины потянулись за оружием, а я грозно зарычала, прищурилась и всем своим видом давала понять, что убью любого, кто прикоснется к мечу. «Аврора, ты за людей или волков?» — ледяным тоном спросил капитан. А я бросила на него взгляд и покачала головой. «До сих пор не можешь определиться, кто ты?» — печально улыбнулся Виктор. Эйнар прожигал меня взглядом. Только сейчас я заметила, что он ранен и выдохся. Мне не хватало кислорода в его присутствии. Заслонив собой Виктора, дала ему возможность отступить к своим воинам, а затем уловила свист летящей стрелы. Ее целью был Эйнар. Прежде чем оборотень успел что-то понять, я прыгнула и заслонила его от смерти. Наконечник вошел рядом с моим сердцем. Удар был такой сильный, что я не удержалась и свалила с ног Эйнара, накрыв его собой. Оборотни выставили щиты, чтобы заслониться от стрел. Мужчины ошарашенно смотрели на меня. Я осталась жива только благодаря тому, что не боялась серебра, но не могла сделать вдох, потому что стрела мешала. Приняв облик человека, я попыталась встать с Эйнара, но он не позволил, рывком уложил меня на лопатки и прижал к земле. Я спасла детей. Одних спрятала в ущелье, а других вытащила из огня. — За ними присматривает Николаус, — прохрипела я. Эйнар обхватил пальцами стрелу и резко дернул, освободив мое тело от инородного предмета. Я не сдержала болезненный стон. Любимый смотрел на меня так, словно хотел убить. Я приподнялась, обхватила голову зверя руками и притянула к себе, впилась в его губы с жадностью и напором. Чувствовала вкус крови, а еще своих слез, которые ручьем текли по щекам. Меня трясло. Ведь понимала, что любимый мог погибнуть минуту назад. Я бы не пережила этого». «Зачем ты спасла меня?» — выдохнул он, нежно провел рукой по моей щеке. «Это не я, а мой зверь. Я не успела осознать, что ты погибаешь, а вот зверь отреагировал мгновенно. Вот такое и я неправильное существо. Спасаю всех, рискую собой», — выдохнула и услышала странный звон. Он пробирал до костей, словно молотом по голове били. На миг волки и люди перестали сражаться. Все прислушивались к перезвону колоколов. У меня мурашки поползли вдоль позвоночника. В колокола звонили разом все поселения, поэтому звук был таким громким и разносился вокруг на несколько миль. Я поднялась на ноги, зажала рану ладонью и, прихрамывая, направилась к Виктору. Он сильно побледнел, как и все остальные. «Слышите?» — рявкнула я, глядя на капитана. «Это призыв о помощи! Звук разносится отовсюду! На эти земли явился наш общий враг! Пока мы здесь убиваем друг друга, там, — махнула я рукой в сторону, — ваших детей, жен и стариков разорвут на части оборотня Маркуса! Он явился сюда!» Воспользовавшись моментом, когда часть войска короля вдали от замка, полукровка мечтает отобрать престол. Я пыталась достучаться до вас, но кто будет слушать женщину? Скоро шакалы Маркуса явятся и сюда, чтобы поработить оставшиеся стаи. В одиночку никому не выстоять. Я была в плену у Маркуса. У него огромная стая и надежный тыл. Вам не одолеть этого волка. Но мне плевать, у меня же нет семьи, поэтому терять некого. Люди меня опасаются, а волки не принимают. Так что на все плевать, махнув рукой, громко сказала я. Потом я развернулась и пошла прочь, подальше от поля боя. Пусть хоть уничтожат друг друга, мне уже все равно. Тупоголовые создания. Главное, что защитила детей, а дальше пусть сами разбираются. Уведу мальчиков в безопасное место и помогу им выжить, а остальное — пусть как хотят. Я пыталась помочь, но в одиночку мне не спасти этот мир, и я это прекрасно понимала. Ник, заметив мое появление, выскочил навстречу. На снегу лежали убитые войны короля, значит, отец защитил детей от смерти. — Ты как? — прижав меня к себе, взволнованно спросил Ник. — Дождешься у меня? Посажу тебя на цепь, чтобы не смело лезть в пекло. Глупая и наивная Аврора, тебе всех не спасти. Говорил же, что твое доброе сердце тебя погубит, вздохнул он. Ты слышал колокола? Здесь нельзя оставаться. Войны Маркуса повсюду. Если он нас найдет, то за измену убьет тебя, а заодно и меня, потому что я не такая, как все. Слышал, это означает только одно. Салазар. Погиб. Маркуса больше никто не удерживает на севере. Вот он и явился сюда. «Надо убираться, пока не попали в плен», — сказал он. «Заберем детей и уйдем», — уверенно ответила я. Вдруг Ник заметно напрягся и посмотрел куда-то за мою спину. Я обернулась и замерла. Нас окружили Эйнар и его волки. «Вы никуда не уйдете, тем более с детьми», — рявкнул вожак, сжимая кулаки. Мальчики выскочили из укрытия и заслонили с собой меня и Ника. Они спасли нам жизнь! гордо сдернув подбородок, зарычал Оди. Только троньте их! И мы атакуем! Оди, успокойся! Я не говорил, что пришел убить этих двоих. Сказал только, что они никуда не уйдут. У нас теперь каждый воин на счету. Солдаты короля поспешили в замок. Капитан разведает обстановку и сообщит, что там творится. Нам нужно собрать всех выживших и отправиться в соседнюю стаю. Впереди война. Необходимо подготовиться. Я не доверяю Николаусу. Но раз он спас детей, то позволяю остаться в моей стае. Аврора, мы не доверяем полукровкам, но ты рисковала собой ради мальчиков и спасла жизнь мне. Можешь остаться с нами. К тому же ты знаешь много противоядей и зелий, которые помогут в борьбе с Маркусом. Не позволим этому зверю сесть на трон. Никогда не склоню голову перед королем полукровкой, — выплюнул Эйнар. У него на шее запульсировала вена, а брови сошлись к переносице. — В другие времена я бы послал тебя куда подальше, но так и быть. Останемся в твоей стае. Маркус очень силен. Он в два счета разгромил моих воинов, отобрал волчиц и детей, а вот меня не убил и оставил на своей службе. Хоть мы с ним и стали со временем друзьями, все же я никогда не поддерживал его идею захватить весь мир. Аврора теперь моя стая. Если обидишь ее, то я вырву твое сердце и заберу себе твою стаю. «Уяснил?» – зарычал Ник, испепеляя взглядом Эйнара. «Когда уничтожим Маркуса, можешь бросить мне вызов. Сейчас любой волк сгодится для борьбы. Так что мы приняли вас в стаю до тех пор, покажив наш общий враг, а затем наши пути разойдутся», – хмыкнул Эйнар. «Не сомневайся, мы с Авророй ни на минуту не задержимся. Найдем себе более дружелюбную стаю» заявил Ник, одарив Эйнара презрительным взглядом. «А теперь хватит болтать! Забираем детей и уходим, пока еще есть время!» Я прижала к себе Оди и поцеловала его в макушку, чтобы он понял, что никогда его не брошу. Волки находили выживших, а я оказывала им помощь. Ночью уцелевшие двинулись дальше на север, чтобы встретиться с другой стаей. Теперь... Предстояло объединить силы против опасного врага. А еще все ждали почтовую птицу от капитана. Я понятия не имела, что творилось на территории людей. Оставалось надеяться, что жители смогут дать отпор волкам. Я часто ощущала на себе взгляд Инара, но старалась игнорировать вожака. Больше не попадусь в плен иллюзий. Он принял меня и Ника лишь на время. Нельзя этого забывать поэтому я решила делать вид, что мы с Эйнаром не знакомы. Потому как он хмурился, как желваки ходили на его скулах, я догадалась, что мое поведение злило вожака. Но сейчас мне было все равно, и я переключилась на мальчиков, даря им свою нерастраченную любовь, так как хотела стать им матерью. Хоть мне и не спасти этот мир от войны разрушений, но зато... Нашла более важную миссию. Постараюсь вложить в детей мысль о том, что у каждой твари есть право на жизнь, чтобы у будущих поколений все было иначе.